Глава десятая. Настоящее. Проснулся я, как обычно, в пять утра. Однако вместо того, чтобы устроиться в гостиной с чашечкой кофе и газетами, которые притащил в дом, я принял душ, побрился и приготовил непривычно большой завтрак. Яичница с беконом, картофельные оладьи и кекс. Надев мокасины, удобные джинсы и коричневый шерстяной свитер, Я вышел из дома к 6.30, сел в свой черный внедорожник, залил полный бак и выехал на трассу Ай-93. Поездка на юг через Бостон была не сахар. Но вскоре я выехал на шоссе Пилигримов. Поток машин поредел, и я смог насладиться дорогой. Свобода! Утреннее небо было пасмурным и мрачным, но это лишь подчеркивало октябрьские цвета, меняющих окраску деревьев, выстроившихся по краям шоссе. До Чатима два часа езды. Я прослушал три главы аудиокниги, потом включил радио. Ближе к Плимуту моя бостонская станция начала глохнуть, и я переключился на радио Кейп-Кода, транслирующее расслабляющий Нью-Эйдж. Местные новости и официальные объявления возвращали меня в детство. В этом и заключалась цель сегодняшней экскурсии. Я не был в Чатиме с тех пор, как уехал оттуда в 88-м, и решил, если собираюсь в следующие несколько месяцев писать об этом приморском городке, неплохо бы туда съездить. Шоссе Мид Кейп постепенно сузилось до двух полос. В годы моего детства этот участок трассы называли «Аллей самоубийц». Тут было много лобовых столкновений. Теперь здесь стоит разделительный барьер с отражающими столбиками, но я все равно сбросил скорость. Мимо мелькали идиллические пейзажи, высокие, с пышными кронами сосны, многие из которых обрели немыслимые формы под воздействием ветра, возвышались над черными и белыми дубами, красными кленами и буками. Холмы перемежались долинами, оврагами, болотами и реками. Дюны, лесистые, морены и заросшие травой равнины пронизывал всепроникающий запах океана, напоминавший о том, что он где-то рядом. Автострада проходила через большинство городов на мысе, но чатем обходилась с севера, поэтому в Харвиче я свернул на главную улицу. И тут на меня накатила ностальгия. Я проехал мимо ресторана, куда по особым случаям родители Водили меня, моих братьев и Британи, после чего мы шли есть мороженое с бананом. Дальше бухта Сакатокет, где отец учил меня ловить рыбу. Один раз я так лихо забросил, что спиннинг улетел в море. Знакомые семейные магазинчики, частные гостиницы и таверны совершенно не изменились. Как и характерная местная архитектура. Устричные бары, маленькие деревянные мостики. Непритязательные дома в стиле Кейп-Код, старые и в то же время современные. Парк, где играла бейсбольная команда Чатемские рыбаки», а летом по выходным разворачивался оживленный блошиный рынок, на котором продавалось все. Недорогой антиквариат, инструменты, старые книги и журналы, уцененные футболки и нижнее белье, толстовки с символикой Кейп-Кода а вот и солидный общественный клуб «Чатима», куда я несколько лет ходил в скауты и где как ярко помню впервые написал свое имя печатными буквами се наоборот многое в этой части мысса осталось прежним но перемен тоже хватало многие здания на моей стороне главной улицы то есть к востоку от стейдж харбор роуд остались прежними но теперь в них гнездился Новый бизнес. Магазины уцененных товаров, лавки безвкусных сувениров для туристов и обещалые риэлторские конторы, занимавшиеся арендой жилья на лето, уступили место модным магазинам посуды, изысканным бутикам и пафосным галереям. Я был особенно разочарован, обнаружив, что обеды у Теда, пропитанные запахами горелого жира забегаловка, которую держали родители Джастина Ги, превратилась в модную пекарню, которая прекрасно смотрелась бы на ньюберри стрит в Бостоне. Я позавтракал плотно, но решил, что стоит перекусить, поэтому припарковался и пошел назад к пекарне, стараясь впитать все сразу. Солоноватый воздух, неземной свет, который казался в чатами таким уместным тишину. В заведении меня встретил не острый запах жареного лука, картофеля фри и жирного мяса, а сладкий аромат свежей выпечки. Темное дерево исчезло. Теперь интерьер был светлым и чистым, с гладкими деревянными полами и бежевыми стенами. На прилавках стояли не только обычные продукты, но и изысканные сыры, маринованные артишоки и импортные оливки. Кухня осталась на том же месте, никуда не делась и стойка. Но теперь она была облицована белым мрамором. В стеклянной витрине цыплята-гриль, багеты с копченым лососем и множество сэндвичей, названных в честь знаменитых бывших жителей Чатама, среди которых меня, к счастью, не было. Я купил багет с копченым лососем, вернулся к внедорожнику и поехал на Лайт-Бич, где в 88-м чуть не утонул. Припарковавшись на почти пустой стоянке возле белого фургона с надписью «Волшебная рыбалка» с катера, я пошел вдоль пляжа на юг. Справа травянистые дюны, слева бесконечная вода. Шумел прибой. Внезапно подул резкий ветер, напомнив, что погода на мысе непредсказуема. По песчаной дорожке через дюны Я дошел до беседки, где съел багет, глядя на бесконечную синеву океана, вспоминая ночь, когда течение унесло меня от берега, и я был уверен, что утону, что меня вот-вот заберет смерть. Иногда я удивляюсь, как мне удалось дожить до 43 лет. Даже если не принимать во внимание события 88 -го года, я могу насчитать как минимум полдюжины других случаев когда был на волосок от смерти. Например, во время учебы в колледже меня дважды чуть не сбили в течение нескольких секунд. Сначала автобус, который я не заметил, переходя дорогу, а за ним машина, перед которой я выскочил, чтобы не попасть под автобус. Или в ночь, когда я веселился в баре на Бали 12 октября 2002 года и ушел из него за полчаса до взрыва бомбы. Или когда с другими любителями острых ощущений вечером курил травку на крыше общежития в Лондоне. Ища место, где можно облегчить мочевой пузырь, я упал в двухфутовую щель между общежитием и соседним зданием. И меня спас только кондиционер, выступающий из окна на полэтажа ниже. А совсем недавно... Я рухнул с лестницы в двухэтажном фойе своего таунхауса в Бэк-Бэй, когда красил плинтус под потолком. Ударившись о пол, я сломал два ребра и, возможно, раскроил бы себе череп, но на мне был велосипедный шлем, надетый на всякий случай. Наверное, я, как кошка с девятью жизнями, только, похоже, мои девять жизней на исходе. Разделавшись с багетом, Я пошел с пляжа к Сивью-стрит, где стояли многомиллионные приморские дачи, вокруг подстриженные живые изгороди. Дальше, вверх по улице, шли дома местных жителей, куда более скромных размеров. В одном из этих бунгало я однажды увидел, как женщина по имени Маргарет Флетли энергично танцует без музыки. Бунгало выглядело так же, как и в те далекие годы. Только теперь... На подъездной дорожке стоял серебристый приус, а дубы перед домом заметно подросли. Дальше я подошел к дому, где прошло детство Салли Левайн. В книге, которую я пишу, ее зовут Салли Бишоп. Дом был в стиле колониального возрождения. Симметричные крылья, обшивка вагонкой и массивная входная дверь, обрамленная двойными окнами. Салли была моей соседкой. В 12 лет мне казалось, что ее дом огромен, и действительно он был одним из самых больших в округе. Но теперь его затмевали недавно построенные чудовища площадью 3000 квадратных футов, которые расплодились по всему городу. Из центра крыши торчала диковинная башенка. Однажды Салли взяла меня и хомяка туда, чтобы поискать людей, ставших жертвой танцевальной лихорадки. Родители Салли как раз уехали из города, и именно тогда она открыла бутылку вина. Я в тот вечер впервые в жизни напился, а хомяк нажрался так, что блеванул в бассейн. Я слегка покачал головой, неужели с тех пор прошел 31 год? Иногда казалось, что прошла целая вечность, а иногда будто все это было вчера. Вернув на узкую сивью террас, я остановился у дорожки, что вела к моему старому дому. Он был меньше дома Салли, простой и безо всяких украшений. Такой нарисует ребенок, если его попросят изобразить дом. Остроконечная крутая крыша, чтобы зимой не скапливался снег, окна к ней почти впритык. Мой папа покрасил фасад в белый цвет, а ставни в черный. Классическая... Цветовая комбинация того времени. Нынешние жильцы предпочли сделать ставни и рамы ярко-розовыми. При виде дома моего детства на меня со страшной силой нахлынули воспоминания. Ярче всего всплыло Рождество перед смертью Бриттони. Вся семья собралась в гостиной, в кирпичном камине горит уютный огонь. На каминной полке висят чулки — На них вышиты наши имена. Из проигрывателя играет сочельник на улице Сезам. Под елкой, украшенной мишурой, новогодними безделушками и шишками, со звездной короной наверху, сложены щедрые подарки. Бриттани ищет среди пакетов свое имя и ликует, решив, что трехколесный велосипед в скромной упаковке для нее. Я зажмурился, чтобы отогнать воспоминания. С сивью террас я свернул направо, в библиотечный переулок. Последний пункт назначения моей поездки. Я ожидал, что дом хомяка давно снесли, ведь он был в плачевном состоянии еще 31 год назад. Но тот стоял на своем месте. Современный коттедж середины века, парящий на сваях, низкая крыша, застекленная веранда и солярий. Дом явно знавал лучшие дни. Деревянная черепица посерела от соленого воздуха, зеленая краска утратила яркость и облупилась, опоры, засыпанные песком с пляжа, раскрошились, заставив все сооружение пьяно крениться на одну сторону. Дом выглядел заброшенным, но перед моим мысленным взором он предстал таким, каким был в лучшие времена. Звучит музыка, В пятницу и субботу наезжают артисты и всевозможные чудаки, друзья родителей хомяка, все бухают, танцуют и ловят кайф. Стоит ли удивляться, что хомяк был таким засранцем? Его родители по тем временам безбашенная богема, и ему всегда сходила с рук вся дурь, которая из него так и перла. Я вдруг задумался, а что вообще стало с хомяком? Но потом решил что мне плевать. Наверняка остался повернутым на себя жадюгой, каким всегда был, и направился обратно к своей машине. Я ехал по Куин-Энд-Роуд, в сторону трассы Мидкейп, а разум бороздил штормовое море воспоминаний, отчасти приятных, отчасти нет. У перекрестка с Трейнинг-Филд-Роуд я съехал на поросшую травой обочину. Трейнинг-Филд-Роуд — пересекала так называемый треугольник — сорок акров густого, принадлежащего городу необитаемого леса. Прямо среди дикой природы находился Райдерсфилд. Когда-то там был единственный в Чатями кинотеатр на открытом воздухе, и туда вела единственная грунтовая дорога. Именно там Салли, Хомяк и я оказались в заключении, и это была самая длинная и самая жуткая ночь в наших жизнях. В ту ночь пять невинных людей, включая моего отца, нашли ужасную, адскую смерть. Я велел себе включить передачу и поехать на Райдерсфилд, посмотреть в лицо давним страхом, который не отпускает меня до сих пор, но не смог. Я физически не мог выполнить действия, завести машину, нажать на педаль газа, повернуть руль, необходимые для того, чтобы из пункта А попасть в пункт Б. Прошел почти час, и мои лицо, подмышки и ладони покрылись потом. Наконец, я все-таки вырвался из прошлого и завел машину. Но на Райдерсфилд все равно не поехал. Я вернулся в Бостон.